Глава тридцать о Открытые карты. Алена с недоумением смотрела на совершенно гигантскую шоколадку. Свет, это чего? Сестра держала ее на вытянутых руках с абсолютно серьезным видом. Как что? Я тебе шоколадку проспорила. Помнишь, мы в детстве поругались. Когда ты говорила, что говорящие коты бывают, я-то помню. Не знала, что помнишь ты. Ну и дура. Всегда ты меня недооценивала. Фыркнула грубая Светлана. Чего ты смотришь, как полный челнок зайцев на деда Мазая? Я тебя люблю. а л е н а взяла увесистую ш а г а л а д и щ у и обняла сестру. Сразу все не лопай. Стёпка тебе за это спасибо не скажет, проворчала очень п о л ь щ ё н а я Светлана. Да где ж ты взяла такую огромную плитку? Специально искала? Хмыкнула Светка. Проигрыш-то с процентами получается. Хе, и да, я т е б я тоже. Она ехала на работу в расчудесном расположении духа, даже напевала что-то, а когда пришла в свой кабинет? Обнаружила на столе роскошный букет роз с карточкой, на которой было написано с благодарностью от коллектива за разминирование цветника. Алена отправилась в кухню и обрадовала дам своим выигрышем. Кофе с шоколадом не желаем, желаем, желаем. Согласились обе, вглядываясь в нежно зеленоватый лист миллиметровки, на котором уже располагалось несколько линий. «Э -э -э! И кому н ы н ч е правим жизненные ориентиры? Осторожно поинтересовалась Алена. Ванечке, точнее не столько ему, сколько его сестрички и матушки. Ну, матушка у себя в школе руководит, сюда благоразумно не собирается. А вот девонька Юлечка из рода пиявок обыкновенных и не медицинских напрягает семейную жизнь с в е т ы Непорядок. Света и так еще не совсем научилась держать темперамент под контролем, а с этим несчастным братцем кроликом и вовсе в разнос пойдет. Жалко их. Вздохнула Марина Сергеевна. Хорошая пара, только мешать им не надо. А это значит, что мы должны деактивировать з тех, кто мешает. Матильда кивала. Что-то черкала в листе, прилагавшимся к миллиметровке, а потом подняла глаза на невестку. Алёнушка, надо бы м и е уну сообщить, что нашелся котенок. Матильда Романовна, они его себе не затребуют? Засомневался Алёна. Леха ни по чем не согласится. Да и мы его уже полюбили. Не думаю. Хитро улыбнулась Матильда. Насколько я поняла, Миун привык в своей семье верховодить, и уж точнее не потерпит у себя дома другого кота. Так Рыжик же малыш? удивилась Алена. Малыш сейчас, а потом-то подрастет. Миун стратег, продумывает ходы далеко вперед. Вы о нем так говорите, словно он, ну не знаю, что-то вроде кардинала Ришелье. Это потому, что я с ним общалась. Поговоришь ты и сама увидишь. Позвони Ане. Ты с ней последнее время часто перезваниваешься, так что это будет уместно. Именно этот разговор и стал причиной телефонного звонка, раздавшегося в квартире на другой стороне парка, где и проживал обыкновенный говорящий кот Миун. Ой, Алёнушка, привет! Обрадовалась Аня, которая только что была выгнана в кухню собственной мамой с требованием немедленно поесть, попить, поспать, хоть на л ю с т р е п о в и с е т ь вниз головой, короче не мешать бабушке насладиться о б щ е н и е м с дитятком ненаглядным внученькой Настенькой. Как дела? Отлично. А у вас? Получив з а в е р е н и е в общем благополучии, Алена несколько призадумалась. А потом, вспомнив, что Ан я т о со своим котом знакома и не удивится ь с т р а н н о м у сообщению, выпалила. Ты не могла бы передать Миуну, что говорящий котенок найден и живет у нас? Тишина в динамиках смартфона показалась оглушительной. А может, Матильде показалось? И кот у них обычный, и она бедняжка сейчас раздумывает. Как вызывается скорая психиатрическая помощь? Перепугалась Алена. Э, -э ты сейчас что-то такое сказала? Ты не могла бы повторить? Аня одним прыжком добралась до Миуна, безмятежно спящего после утомительного ночного сочувствия Анечке и себе любимому из-за беспокойного человеческого дитяти, к сдернула с подушки кота, который ничего ш е н ь к и не успел сообразить. Шмякнула его в кресло и сунула под нос смартфон, включенный на громкую связь. Ань, если мы что-то не так поняли и у тебя кот обычный, я официально от всего топрусь, скажу, что пошутила. Шутка такая, понимаешь? Алёна, у меня есть говорящий кот. торжественно произнесла Аня. Что ты только что сказала про котенка? а л ё н а облегченно выдохнула. Я сказала, что у нас находится говорящий рыжий котик, очень оригинально названный Рыжиком. Говорит по-русски, связно и разумно. А еще говорит, что он шел в парк за воронами. Они переговаривались о взрослом коте, который ищет говорящего котенка. Миун. совершенно ошалевший после столь неожиданного пробуждения только глазами хлопал, а потом в з в ы л "Ура! Заработала! Нашелся! Ты с ума сошел? Ты чего вопиш? ь Разбудишь Настю!" Шикнул на него Аня. Кот морду прикрыл лапой, и из-под нее раздалось сдавленное, но ликующее: "Ну так у р я же..." А вот это мой кот так радуется! Нервно рассмеялась Аня. Миун упорно затеребил Анин рукав толстой лапой. Аня отмахнулась, слушала то, что говорила Алена. Котенок бежал за воронами, но не успел, потерялся, влез на дерево, хотел дом найти чудачок, потом не смог слезть с дерева и начал звать на помощь, и его нашел племянник моего мужа. Он с нами живет, принес домой, так что рыжик его котик. Миун скорбно о пустил лапу и п о н у р и л с я Но он очень бы хотел увидеться с соплеменниками, познакомиться. Может и твоим это будет интересно. Он смешной такой, на вид взрослый, годовалый рыжий кот, а так наверное еще пяти лет нету. Миун воспрял. Его мозг работал со скоростью сверхмощного компьютера. Так, котик говорящий имеется, это плюс. Имеется, но не у нас. Это минус. Пусть не у нас, зато у очень приличных людей. Это плюс. да еще и как и на заказ подобранный и еще плюс рыжий опять же еще плюсик не рыжие говорящие тоже бывают говорят ну не знаю не знаю по-моему это как-то не камельфо отвлекся от калькуляции миун м а л у ш а я бы такого мужа не выбрал Можно, да? Точно не помешаем. Пока кот р а з м ы ш л я л о расцветке шерсти уговорящих котиков, Аня, оказывается, уже договаривалась о визите. Миун, Миун, ты спишь что ли? Алёна нас пригласила к ним сейчас в гости приехать и очень удачно, кстати, потому что мама пока с Настей побудет. Ты поедешь? Чего ты глупости спрашиваешь? И Ваську з о в и Ей тоже надо посмотреть на кандидата. А малыша, да вот еще рано ей на котов смотреть. Удумала? Тут же оскорбился Миун. Надо еще посмотреть, что за кот. А может и не говорящий он вовсе? А так подделывается? Уточнить здоровый ли? И прилично ли воспитан? Да, и вообще. Чем больше Миун размышлял про это вообще, тем меньше ему нравился рыжик. К моменту входа в квартиру звонниковых Миун уже был уверен, что это какой-то подлый самозванец, который решил втереться к нему в доверие. Аня с трудом переставила через порог переноску с котом и кошечкой. И тут же увидела наивную рыжую мордашку явно молодого котика, сидящего на руках у Алёны. Рыжик, здравствуйте! Застенчиво пискнул кот, обращаясь к Ане. Аня, выпусти меня немедленно! Миун страшно скорбился. В самом-то деле, ну что такое? Он как последний кошак заперт в пластиковой коробке? А она там с незнакомыми самозванцами болтает. Ой, прости, сейчас дверца переноски распахнулась, будто по ней изнутри торпеда ударила. Миун вышел с таким достоинством, словно за ним волочился не хвост, а как минимум пара королевских мантий. Добрый день, вежливо поприветствовал он собравшихся. С кем я не знаком, разрешите представиться. Меня зовут Миун. Прошу прощения за мое молчание в прошлый раз. Я счел, что в тот момент это было неуместно. Рыжик был восхищен. Он первый раз в жизни видел говорящего кота. Да еще какого! Ой! Дяденька, какой ты! Миун поднял на мелкого грубияна недобро прищуренные глаза и только хотел было в ы с к а з а т ь что именно он думает о невоспитанных к о т я т а х не знающих даже, что сначала здороваться надо, но мимо прошла Василина и доброжелательно мурлыкнула: Здравствуйте, я Василина, жена Миуна. Ой, тетенька, и вы тоже говорите. И какая красивая! Если бы Миун мог кусать взглядом, на шкурке рыжика целого места бы не осталось. Я так и думал. Здороваться он не умеет, зато комплименты раздаёт. Не такой проходимец. м а л у ш и не подходит. Зловеще распушался Миун, лихорадочно обдумывая, как бы морально потоптаться на рыжике. Аня сразу заметила тревожные признаки. Злится и сильно, сообразила она. В прихожей повисло неловкое молчание. Урс, наблюдавший встречу, ухмыльнулся. Ну что, нашел котика? Да не рад? Да с чего ты взял, что я такого искал? Огрызнулся Миун. Это какой-то. Я вам не нравлюсь, – пискнул рыжик, тут же съеживаясь на руках Алены. В этом доме его любили, хвалили, гладили, не ругали даже за разбитую вазу или громкие подпевания детской песенки про облака, которые белогривые лошадки. Он так надеялся, что сможет подружиться со старшим котом из своей породы, и вдруг, вдруг, словно оказался в своем старом доме, где никому не был нужен и только раздражал. Ой, я вещу не так, сказали, да? Я пока не так в и щ у говорю, то есть говорю. Мама меня била, если я говорил, то есть говорил. И у меня еще не так хорошо получается. Миун гневно повернулся к Котику и вспомнил себя. Его-то мама, в честь которой была названа м а л у ш а сына обожала. Всю жизнь только о нем и заботилась, любила, хвалила, вылизывала, подталкивал а к телевизору слушать умные передачи. уступала место на коленях их хозяйке, чтобы он мог с ней побеседовать. Он знал, что это великая, величайшая редкость, знал и поэтому не позволял себе заводить романы с обычными кошками, которые могли иметь котят. Он-то полукровка, и его котята от простой кошки говорить бы не могли, зато были обречены на долгое взросление, когда о них уже никто не будет заботиться. Ведь обычные кошки редко терпят своих детей рядом много лет. Вот видно, как мать этого бедняги. Не расстраивайся, мягко сказал Миун. Ты хорошо говоришь, а будешь говорить еще лучше. Я хотел сказать, что ты еще совсем маленький. Сколько тебе? Анис с облегчением выдохнула. Алена опустила рыжика перед огромным красавцем Миуном, и котик смешно заторопился к гостям, очень надеясь, что все-таки им понравится. Ой, я же все помнил, я же поздравиться забыл, то есть поздороваться. Вдруг сообразил рыжик и расстроенно опустил голову. Ну вспомнил же, успокоил его кот. Расскажи о себе. Чем дольше м и он слушал, тем мягче становился его взгляд. Василина так и вовсе полезала к котику ухо, чтобы не огорчался. Ладно, не переживай. Ты очень хороший говорящий котенок, правильный и настоящий. Я как раз такого искал. Утешил р ы ж й к а м и у н Как хорошо! А то я так боялся. Рыжик смутился, когда м и о н покровительственно лизнул его в лоб. Уважаемые говорящие коты, если собеседование закончено, может быть, вы пройдете для трапезы? Матильда торжественно пригласила к столу хвостатое общество. Коты с достоинством отправились за ней. А Рыжик тихонько спросил: "А что такое эта тряпиза? Для чего мы идем?" "Эх, ты, темнота!" хотел сказать Миун, но покосился на наивную доверчивую мордашку Рыжика, на мягко кивнувшую Ваську и пояснил: "Еда. Это просто еда, угощение." Нравится мне такая т р я п и з а Развеселился котик и за всех лап кинулся вперед. Ну как, ухмыльнулся урс. Ты вроде сменил гнев на милость. Пойдет. Кивнул Миун. Заберешь у нас эту болтушку? Поинтересовался урс. Пока и не подумаю. С достоинством ответил Миун. Кто-то же должен на вас положительно влиять. Урс с сомнением хмыкнул, но решил тему не развивать. Да. Я еще не поблагодарил тебя за то, что ты нашел Айку. К счастью, он не обратил внимания, как зафыркала Василина, отлично знавшая, кто именно нашел псицу из породы хранителей. Потом поблагодаришь. Великодушно заявил м у н У меня с в о й интерес. Мне нужен щенок из вашей породы для дочки. Ничего себе! Восхищенно возмутился Урс. Так он и знал, что какой-то подвох в этом имеется. Ну у тебя и запросы. А что? Есть ты, есть а е ч к а умничка. Вы оба молоды, полны сил. Почему я не могу рассчитывать, что у вас будут дети? А ваши дети, насколько я знаю, довольно-таки быстро осознают свою цель жизни. Это у вас защита хозяина. И дальше все зависит от того, какой хозяин. Так? Так. Понурился Урс, а у нас будет самый лучший хозяин, то есть хозяйка, дочка. Миун повел головой одновременно указывая и на Аню, и на Василину, уже запрыгнувшую ей на колени. И чего тебя сомутило? Урс поразмыслил. Если рассуждать так, как излагает этот кот. то все очень даже правильно и разумно одно не так ну э, как бы чего ты блеешь словно ты не пес а баран и кстати где Айка с малышом с готовностью отчитался Урс она с тобой вообще-то хоть общается прищурился Миун Конечно, мы даже разговариваем иногда, когда с т ё п а спит. г о р д е л и в о кивнул Урс и приостановился, потому что кот закашлялся от насмешливого фырканья. Я все понял, судя по тому, как много спит наша Настя. Ты успеваешь сказать Айке, что тебя зовут Урс и тебе двадцать лет. Я. Угадал. у р с р а с с е р д и л с я Во-первых, потому что проклятый кот так быстро отыскал его самое больное место, а во-вторых, ну не признаваться же в этом. Миун абсолютно не обратил внимания на явные признаки гнева пса, зато хмыкнул: "Да не кипятись ты. п с и ц а занят а д е т е н ы ш е м Пока просто оказывайся рядом." А дальше мудрый дядя Миун подумает, как решить твою проблему. Проклятый кот! Урс злился, пыхтел и никак не мог перевести дух. Ровно до того момента, пока изящная Василина не ш е п н у л а ему тихонько на ухо: он тебя просто дразнит. Кстати, сам он тоже далеко не сразу смог добиться моего внимания. Не переживай, ты обязательно понравишься а е ч к е